вакулер это была странная война собственно войну ее назвали позже а тогда франция просто десятилетия за десятилетием жила в состоянии вяло текущего противостояния то что началось обычной ссорой с дележом в королевском семействе из-за наследства конечно постепенно превратилось в бесконечные стычки между сторонниками англичан, которых французы презрительно называли гадонами, хвостатыми, и бургунцев с одной стороны, и арманьяками с другой. Последний раз делили после смерти предыдущего короля Карла VI. И еще тот был король, как и его королева Изабела Баварская, или как ее называли Изабо. Королеву откровенно не любили за распутный нрав и крайнюю любвеобильность. Похоже, она и сама не знала, от кого из мужчин рожала детей. А когда король почти безумил и стал открыто жить со своей пассией, Изабо, не раздумывая, ответила тем же. После разгрома французов при Азинкуре понадобилось задобрить англичан. И Изабо, не дрогнув, объявила своего единственного, оставшегося в живых, старшие умерли, сына Карла, незаконно рожденным. В Труа был подписан договор, по которому после смерти безумного Карла VI власть переходила к их дочери Екатерине, вышедшей замуж за английского короля Генриха V. Королю Карла VI было все равно, Его куда больше заботила собственная безопасность, причем не из-за попыток покушений драгоценную монархию жизнь. Карл свихнулся окончательно. И если раньше приступы его безумия выражались в беготне по коридорам замка и вытье по звериному на разные голоса, то теперь монарх вообразил себя хрустальным сосудом, разбить который не составляет труда. Бедолага заставлял беречь свою персону, категорически отказываясь подниматься даже на ступеньку. А ну как уронят! Итак, после смерти короля, неужели уронили? Трон должен был перейти к его дочери Екатерине, вернее ее мужу Генриху Пятому. Но и Генрих ненадолго пережил чокнутого тестя, оставив маленького сына, тоже Генриха, теперь уже шестого. Регентом при малолетнем короле, конечно, были англичане. Однако нормально короновать его не получилось. Дело в том, что в Труа не было оговорено, кто станет королем, если сам Генрих умрет, раньше названного незаконорожденного Карла. Этим воспользовавшись, арманьяки, объявив, что со смертью Генриха V договор Труа теряет свою силу И следующим королем должен стать Карл. А претендовать на престол в качестве внука предыдущего чокнутого короля мог не один сын Екатерины, ведь у второй дочери жестокой и забо Мишель, вышедшей замуж за бургунского герцога, тоже был сын. Итак, на престол претендовали не вполне законорожденный Дофин Карл и два внука предыдущего короля сыновья его дочерей Екатерины и Мишель. Франция поделилась соответственно. Запад и северо-запад были под англичанами, хотя в Нормандии и Пикардии постоянно бунтовали крестьяне. Северо-восток и восток держали бургунцы с непокорной шампанью, и только юг был у дофина Карла, причем с самостоятельной гиенью Гасконью. Бедному Карлу Мало что оставалось. Оба короля были коронованы каждый у себя. Сын Генриха V Екатерины, маленький Генрих VI, в Руане, а Карл в Патье. При этом бедолагу Карла называли буржским королем по имени города Бурж, бывшего временной столицей его владений, потому как Париж держали бургунцы. Сам себя он предпочитал называть все же дофином, Наследником французского престола. Ни тот, ни другой считаться королем Франции в полной мере не мог. Для этого необходимо короноваться в Реймском соборе. Что мешало счастливить малыша Генриха, если Римс был во власти бургунцев, сторонников англичан? У бедолаги Карла имелся коронный козырь в руках. Епископ реймский Реньо де Шартр. Законно избранный собором и утвержденный римским папой, он предпочел англичанам и бургунцам Карла. Если честно, то другого выхода просто не было. Жил при его дворе в Шиньоне и мечтал добраться до своего епископства, чтобы получать законные средства на жизнь вместо подачек от тещи Бурского короля Иоланты Арагонской. Но сделать этого при англичанах не мог. Вот этот тугой клубок интересов и противоречий и означал во времена Жанны Столетнюю войну. Англичане постепенно выдавливали войска Карла на юг, захватив все северней Лауры. Последним оплотом буржского короля на Лауре оставался осажденный Орлеан. Хорошо укрепленный город был костью в горле англичан – которых французы презрительно именовали гадонами, хвостатыми. Оставлять его в тылу крайне опасно, но и взять невозможно. Плотной блокады города не было. Туда-сюда проникало немало людей, не пропускались только обозы с продовольствием и оружием. Но держался Орлеан из последних сил. И владения англичан, и бургунцев. Тоже не были сплошными то бунтовали прованс или пикардия то в восточной шампани вдруг объявлялся анклав в виде города кулера, признававшего карла больше всего страдали конечно простые люди их домограбили все у кого было оружие и сила а уж в пограничных районах дань норовил собрать каждый имевший хоть намек на власть Деревня Домреми относилась к вакулёру, считалась королевскими владениями и поддерживала бедолагу Карла. Едва ли сам дофин знал об этом. Но комендант вакулёра Роберт де Бодрикур ему был достаточно хорошо известен. Приятно, когда, не получая никакой помощи, город стойко держится и даже присылает подати. Вот к этому коменданту вакулёра Капитану де Бодрикуру, хотя не имея понятия, как его зовут, и топала Жанетта, обманом улизнувшая из дома. Уход из дома против воли родителей был поступок не просто из ряда вон выходящим, почти преступлением. И эта послушная, добрая Жанетта, почитавшая отца и мать, и больше всего любившая посещать мессы в ближайшей церкви. Девушку подвигли на такой поступок все те же голоса. Архангел Михаил, святые Екатерина и Маргарита убедили Жанетту, что она должна идти к дофину Карлу, чтобы спасти Францию и короновать его. Сначала девушка пыталась привлечь к своей Тане и подружку Манжету, но для выполнения миссии требовалось сохранить девственность, а юная Манжета – умудрилась влюбиться в Жанна Жаяра и собиралась выскочить за него замуж. Какая уж тут девственность! От другой подруги Авьетты таких жертв не потребовалось, ей просто ничего не было рассказано. Хотя в деревне все равно знали о голосах и явлении Жанетти святых, о ее замысле побега не ведал никто. К окончательному решению подчиниться голосам Жанетту потолкнули два происшествия. Во-первых, однажды война докатилась и до Домреми. Жителям пришлось укрываться в соседнем Невшатой. Никто не погиб, но когда вернулись, обнаружили деревню разоренной. Вторым поводом была попытка родителей выдать замуж и саму Жанетту. И тут тихая, добрая девушка показала характер. Ее решительное «нет» оказалось полной неожиданностью для родителей. Казалось, они нашли выход. Посоветовали сухнувшему по непокорной невесте парню подать на нее в суд. Якобы обещала и не выполнила. Кто мог подумать, что Жанетта пешком отправится в Тру, чтобы в суде защитить свое право не выходить замуж за выбранного родителем жениха. Предупредив, что алтаря скажет «нет», И заставив парня либо поклясться, что давало ему слово, либо отказаться от иска, Жанетта суд выиграла. Солгать именем Господа незадачливый жених не смог, и судьи, пораженные настойчивостью девушки, приняли решение в ее пользу. Жан-Дарк понял, что с этой дочерью еще наплачется, и поручил матери и братьям строго следить за Жанеттой. Но та поводов для беспокойства больше не давала. Может поэтому ее отпустили к дяде Дюрану Ласару, беременная жена которого едва справлялась с большой семьей и хозяйством. Собственно, Ласар был Жаннетт кузеном, но из-за разницы в возрасте девушка звала его дядей. Знать бы отцу, что будет потом, и главное, чем закончится. Может, он привязал бы дочь к ноге и не отпускал не то, что к дяде, но и через ручей на вторую половину деревни. Но Жак и Изабелла проглядели. Дочь ушла в окулёр и домой больше не вернулась. Конечно, капитан Роберт де Бодрикур вовсе не обрадовался появлению перед собой девчонки, утверждающей, что она спасительница Франции и дофина. Время беспокойное. Провидцев и прорицателей пруд пруди Каждый норовит содрать денег на что-нибудь, а потому сначала Бодрикур отмахнулся, мол, надавать девчонке оплеух, чтоб не мутило воду, и отправить домой к родителям. Настроение в тот день было хуже некуда. Совсем недавно в окулер осадили бургунцы, силы оказались неравными, и капитану пришлось подписать мировую, по которой он обязался перейти на сторону Филиппа Бургундского и передать правление назначенному им человеку. Филипп особо не настаивал и не торопил, а посему дела шли по-прежнему. Но шило в мешке не утаишь. В окулер из Шинона прибыл королевский гонец с вопросом. А правда ли? Конечно, признаваться в том, что правда, нелегко. Хотя Дрикура брало зло. Помощи от Шинона не дождешься, а сопротивляться требует. Пока гонец Калевиньон отдыхал в его доме, но отвечать-то все равно что-то надо. Поэтому, когда настырная девчонка появилась перед ним снова, причем с тем же самым предложением, спасти немного немало всю Францию, капитан глянул на нее внимательней. Известно, что дофин Карл весьма восприимчив ко всякого рода прорицателям. Может, отправить ее в Шинон?» На сей раз Роберт де Бодрикур рассмотрел Жанну получше и был поражен. Большие черные глаза казались чистыми, как весеннее небо, а от всей ее фигуры исходила какая-то удивительная энергия, словно внутри горел огонек. К этому времени Уже весь вакулер знал о миссии девочки и о том, что она и есть та самая дева из лесов Лотарингии, которая послана Господом, чтобы спасти Францию. И хотя вакулер и ее дом Реми – это шампань, пусть и на самой границе с Лотарингией, уверенность самой малышки заражала. В дом Анрии и Катерины Леруая, где девчонка остановилась, потянулись люди – у нее стали появляться приметные сторонники, а потом девчонку и вовсе пригласили, видно, посчитав целительницей, Карлу Лотарингскому. Измученный прожитыми годами и своим собственным, не совсем нравственным поведением, Карл болел и жаждал исцеления хоть от кого. Пастушка так пастушка, лишь бы избавила от немилосердной боли в правом боку резя внизу живота и приступов головной боли. Жанетта сразу объяснила, что она не целительница, но полагает, что все болезни сеньора от его неправедного поведения. Карлу нужно вернуться к своей благочестивой супруге, оставив, наконец, грешную Ализон Дюмей. Такие советы были для герцога хуже самой кислой ягоды. Бросить любовницу и вернуться к жене, означало медленную, тоскливую смерть. Нет, он предпочитал умирать с Коликой в боку, но еженочно сгорая в объятиях красотки Ализон. Карл смотрел на невинное дитя, стоящее перед ним, и дивился родителям, отпустившим эту почти девочку в далекий путь. Но уже через несколько мгновений понял, что дитя способно покорить и заставить отступить кого угодно. Стоило Карлу поморщиться от ее советов, как глаза малышки загорелись таким праведным огнем, от которого даже невозмутимому охальнику и богохульнику-герцогу стало стыдно. Пробормотав, ну ладно, ладно, понял, он распорядился проводить Жанну обратно в окулер, выдав некоторую сумму за беспокойство. Сеньор ничем малышке не помог. Но сам факт его благожелательного разговора с Жанной сделал свое дело. Бодрикур решил, что если он не отправит девчонку в Шинон, то это сделает кто-нибудь другой, и принял меры. Сопровождать Жаннето ко двору дофина вызвались Бертран де Пуланжи, числившийся в окулёре рыцарем, и Жан из Меца. От Бодрикура требовалось только дать на это согласие и снабдить малышку какой-никакой клячей. Правда, расщедрившись, капитан отдал ей драгоценность – меч. Хотя что с ним делать, Жанетта не знала. Гордая тем, что может выполнить предназначение и возглавляет отряд, она едва дождалась часа, когда выйдет за ворота кулера. Девчонка просто не представляла себе трудности пути, а когда ей напоминали об этом, С улыбкой твердила, что все будет хорошо, потому что голоса ее поддерживают. Похоже, сопровождающие поверили в такую поддержку, она была нужна как воздух, потому что предстояло пересечь земли, занятые бургунцами. а слава девчонки, называющей себя девой из пророчества, уже летела впереди нее. Вслед за маленьким отрядом бодрикур отправил и гонца с письмом к дофину. Почему следом, чтобы, если гонец попадется бургунцам, те не смогли устроить засаду на Жанну, зная, что она едет? Было удивительно. Деревенская девчонка обладала такой силой внушения, что взрослые, умудренные жизнью и войной мужчины, с легкостью верили ей и принимались помогать. Стоило только посмотреть ее большие черные глаза и услышать нежный, почти детский голос. Глядя вслед ее отряду с городской стены, капитан только качал головой. Почему Господь выбрал для исполнения своей воли вот такую малышку? Ведь ей будет неимоверно трудно. Но он готов признать, что при всей хрупкости и юности девчонка обладает железным характером и завидным упорством. Ее не сбить с толку, не переубедить, стоит на своем, я должна спасти милую Францию и короновать дофина. Ну что ж, вздохнул Бодрикур, я сделал все, что мог и отправился заниматься своими делами. Дорога заняла 11 дней, вернее ночей, потому что двигаться днем было опасно из-за бургунцев. Спокойнее стало только, когда выбрались на территорию, которая принадлежала самому дофину Карлу. Тогда сняли тряпки, намотанные на копыта лошадей, чтобы не стучали по замерзшей земле, и перестали прислушиваться к каждому шороху, приглядываться к каждой мелькнувшей за деревьями фигуре. Правда, опасаться все равно приходилось. Земли дофина отнюдь не были безопасными. На них тоже норовило поживиться немало мародеров и лихих людей. Но это уже совсем другая опасность. Справиться с которой помогли острые мечи и крепкие руки сопровождавших Жанну рыцарей. Она была очень благодарна новым друзьям. Без такой охраны, как Бертран, Жан и лучник Ришар, ей самой ни за что не добраться от далекого кулера до Шинона. Жанну встречи с неожиданными охотниками поживиться страшно сердили. Что за люди? Жалея оборванных и голодных бродяг, ищущих то ли поживу, то ли погибель на лесных дорогах, она все же досадовала на них. Франция стонет под гадонами, а они, вместо того, чтобы направить свое оружие против захватчиков, грабят соотечественников. До Шинона оставалось совсем немного. Бертран сказал, что к завтрашнему вечеру могут добраться. Но эту ночь спать лесу совсем не хотелось, и крошечный отряд решил ночевать в Ербуа. Аббатство Сент-Катрин-де-Фербьюа очень понравилось девушке. Часовня святой Екатерины, множество оружия, развешанного на стенах. Кажется, здесь до сих пор витал дух рыцарей, победу оставлявших свое вооружение после побед. Святая Екатерина покровительствовала воинам, кроме того, именно она вместе со святой Маргаритой заявлялась девушке в ее видениях. Как же было Жанне не остановиться в таком примечательном месте? Аббатство небольшое и не очень богатое. Все же истинные рыцари часто сами нуждались в деньгах, а их доспехи состоятельности аббатству не прибавляли. Но Жанну меньше всего интересовали деньги и куда больше рассказы старого монаха, которые так и лились из его уст. Остальные члены ее небольшого отряда уже отправились спать, а брат Рено все говорил и говорил, глядя в черные блестящие глаза необычной девушки, одетой и постриженной как паш. И верил ли он в ее предназначение? Возможно, а возможно и нет. Просто не так часто в аббатство приходили столь внимательные слушатели, готовые внимать голосу старого монаха. Сначала Рину просто показывала оружие и доспехи, висевшие на стенах, объясняя, кому они когда-то принадлежали. Потом, видя непритворный интерес девчонки, принялся рассказывать о каждом рыцаре и каждом доспехе подробно. На небе сияли звезды. Легкий ветерок шевелил первую робку зелень на деревьях и кустах. Слышалось журчание ручья, да еще в лесу ухал филин. Больше ничего не нарушало тишину и покой этих мест. Может, поэтому голос монаха звучал загадочно, а все, что он говорил, казалось сказочным. Но самый загадочный меч спрятан под алтарем часовни. Он зарыт в земле до тех пор, пока не понадобится освободителю Франции. Этот меч с пятью крестами – Меч, перед которым не устоит никакой враг нашей Родины. Только достаться он должен чистой душе, такой, который возьмет меч не ради завоеваний или своей выгоды, а ради спасения. Тот, кто будет обладать им, должен хорошо помнить эти слова, ведь в противном случае навлечет на себя погибель. Этого оружия нельзя касаться с нечистыми помыслами». Правду ли говорил монах или просто старался произвести впечатление на широко раскрывшую глаза девчонку, неизвестно. Только Жанна не смогла забыть слова брата Рено о чудо-мече с пятью крестами. Придет время, она вспомнит об этом оружии, и хотя монаха уже не будет живых, оружие найдут именно там, где указал старый Рено». Когда, наконец, показав вдаль на выступающие стены и башни Бетран де Пуланжи, произнес Шинон, Жанне показалось, что она слышалась. «Неужели приехали? Там дофин Карл, которым она скажет о том, что Господь его выбрал королем Франции, только сначала надо снять осаду Орлеана, а потом можно и короноваться». Во время одной из остановок Бертран рассказал девушке, что королей коронуют в Реймсе. Жанна понятия не имела, где это, но хорошо запомнила и про Реймский собор, и про то, что город в руках у Филиппа Бургундского. Зато искренне не понимала, почему бы Карлу не отобрать Реймс у своего родственника и не короноваться поскорее. Наверное, все дело в том, что эта корона предназначена ему самому. Неудивительно, что говорят, что дофин очень нерешителен и его собственная мать назвала сына незаконнорожденным. У Жанны не поворачивался язык назвать саму королеву Изобол Гуней и даже просто осудить ее, но она понимала, как тяжело бедному Карлу. «Я спасу тебя, будущий король Франции!» Уверенность в таком своем предназначении росла с каждым днем. Теперь ее не могли сбить с пути никакие трудности. Счастливая и гордая тем, что именно она выбрана для великой миссии, Жанна часто размышляла над тем, что будет потом. Правда, не с ней самой, а себе почему-то не думалась. Зато думалась о дофине, который скоро станет королем. Карл, конечно же, быстро изгонит из Франции проклятых гадонов, помирится с Филиппом Бургундским, ведь Бургундец женат на его сестре Мишель, и во всей Франции установится мирная и счастливая жизнь. Как хорошо, что она, Жанна, девушка из Домреми, будет к этому причастна. Ради такой великой цели не жаль отдать не только силы и время, но и саму жизнь. Хотя жизнь, конечно, отдавать хотелось не слишком. С каждым шагом своей лошади, сделанным в сторону Шинона, девушка все больше верила в свое счастливое предназначение и радовалась, что не спасовала, не струсила, не отступила. Сердце наполняло гордость. «Архангел Михаил, святые Екатерина и Маргарита, вы не ошиблись, выбрав меня. Я не подведу». Буду верно служить делу, которое мне поручили. Но все оказалось не так просто. В Шиноне ей не только не бросились навстречу, хотя знали о приезде, ведь Бодрикур предупредил, но и вообще сомневались в необходимости приглашать к дофину. На все вопросы следовал один ответ. «Подождите». Бертран, видевший, как от отчаяния наполняются слезами большие черные глаза девушки, только качал головой. «Малышка, как же она собирается жить дальше?» «А воевать?» Все время их путешествия он пытался понять, почему Господь для такой трудной миссии выбрал такую молоденькую девочку, почти дитя. Плохи дела у Франции, если чистая душа оказалась только вот у этого ребёнка. Тем обиднее было невнимание к ней со стороны дофина и его окружения. А вот жители Шинона поверили в девочку сразу. К гостинице, в которой они остановились, потянулись люди. Нет, они не осаждали её, как дом в окулёре. Видно, повидали самых разных провидцев, но с радостным удивлением... Слушали рассказы самого Бертрана, Жанна и королевского гонца коледа Вьена о девушке. По Шинону расходились слухи о той самой деве, что предназначено спасти Францию.